ВОЛШЕБНАЯ ТРОСТЬ Наш милый котик Микиш с большим удовольствием прогуливался по полям. Леснику Бучине было об этом хорошо известно, однако он не гонял его, как других котов, потому что Микиш слыл в округе порядочным котиком, который не причинит зла ни птахе, ни зайчику. Как-то поздно вечером на Ивана Купалу Микиш шагал полевой тропой, Пролегающий межвысоких хлебов. Шел он бесшумно, как умеют это делать только кошки, и посему котику удалось увидеть то, чего никогда бы не узрел человек. Дойдя по тропе до самого ее конца, Микиш заметил на высокой меже перед полем брабца нечто такое, что напоминало танцующую на кончике хвоста змею. Зоркий Миккиш без труда распознал в этом предмете самую обыкновенную трость. «Что за чертовщина!» — подумал котик. «Впервые вижу, чтобы трость танцевала, да еще поворачивалась в разные стороны, подпрыгивала и напевала «Тра-та-та! Киска заневестилась, песик замуж взял!» С минуту Микиш наблюдал за странной тростью и решил поймать да осмотреть ее. Он двинулся к ней тихо-тихо, чтоб не вспугнуть ненароком, а затем — прыг! — схватил ее за шейку под набалдашником. Едва он коснулся трости, как она выпрямилась и застыла в вертикальном положении. Это и в самом деле была обыкновенная трость, похожая на те, с какими ходят лесники и пастухи. И отличал ее от других тросточек, разве что красивый и резной набалдашник. Микиш держал трость крепко, чтобы она не смогла от него убежать. Только не делай вид, будто двух слов связать не в состоянии, проговорил котик. Я-то хорошо знаю, на что ты способна. Ишь прикинулась мертвый, точно колорадский жук, которого взяли в руку. Вернувшись со своей находкой домой, Микиш запер ее в шкаф. На протяжении нескольких дней котик время от времени прохаживался с ней по комнате, чтобы трость к нему попривыкла. И лишь после того, как решил, что уже достаточно расположил ее к себе, вышел вместе с ней на прогулку. Трость вела себя примерно. У нее, видимо, и в мыслях не было убегать от Микиша. Она не сделала этого даже в ту минуту, когда котик прислонил ее к стене и на какое-то время отвернулся. С тех пор Микиш окончательно поверил в доброе расположение трости и больше не запирал ее в шкаф. Однако котик не ступал без нее ни шагу. Он очень любил свою трость, потому что знал, ежели трость пожелает, она способна на многое. Хотя, впрочем, с того самого дня, как он ее поймал, трость еще ничем себя не проявила. Как-то ночью наш котик отправился на деревенскую площадь поболтать о том осем со старым ночным сторожем Рабосом. В небе рыбьим оком светила луна, и звезд на нем было видимо-невидимо. Словом, была прекрасная, тихая, лунная ночь. Старик Рабос сидел на лавочке под липой и чинно покуривал трубку. Ждал, когда придет срок трубить, одиннадцать часов. Он учтиво поздоровался с Микишем и тотчас освободил возле себя местечко, чтобы котик устраивался рядом с ним поудобнее. Поставив свою трость около тросточки сторожа, Микиш присел на лавку, и они разговорились о всякой всячине. Неожиданно Микиш замолчал на полуслове и навострил ушки. — Что с вами, кум Микиш? — встревожился сторож. — Мне вдруг почудилось, будто наши трости ворчат друг на друга, — ответил Микиш. — Что вы такое говорите, кум Микиш? Какие обиды могут быть у них между собой? Да и вообще, слыханное ли это дело? «О, Господи!» — и старый Рабос даже рассмеялся. «Не торопитесь с выводами, дядюшка Рабос. Шут их разберет, эти трости. По всяком случае, про свою я точно знаю, что она кроткая и не способна совершить плохой поступок. Но вот ваша представляется мне этакой, я бы сказал, озорницей. Вон у нее какая ручка, клюв, да и только... — Тюкнуло им, наверное, мою понабалдашнику, — предположил Микиш. — Ладно уж, я ее уберу, — проворчал сторож и переставил свою трость на другой край лавки. Некоторое время собеседники молчали, потом сторож возобновил разговор весьма серьезным тоном. — Не подумайте только о Микиш, будто я вам не доверяю. Совсем недавно, кстати сказать, я сам был свидетелем довольно странного случая. Живет у нас дома и кошка, Самое, что ни на есть, обыкновенное. И в отличие от вас, куммикиш, абсолютно неграмотные. Увидь ее посторонние так сочли бы, пожалуй, за полную дурочку, однако это не так. Сижу я как-то ночью на прошлой неделе у себя на заваленке вместе со своей котулкой и вдруг мне чертовски захотелось спать. Я боролся со сном как мог, но не выдержал и задремал. И вот сквозь сон я отчетливо слышу, как котулка говорит человеческим голосом. — Хозяин, вам пора трубить двенадцатый час. Нынче пан староста не ложится спать. Он хочет проверить, исправно ли вы трубите. Глянул я на часы. И впрямь пора! Они показывали без пяти минут полночь!» «Схватил я в руки трубу и, выбежав на площадь, затрубил!» «И что бы вы думали, кумикиш? На другой день наш староста, пан Чигок, встречает меня, хлопает по плечу и говорит, «Вы, рабос, хорошо трубите! Исправно! Вчера я в этом убедился!» Вы честно заслужили новые сапоги. Стой парыку, Микиш, я все прощаю своей котулке. Закончив свой рассказ, старик Рабос поднялся со скамьи и пошел трубить одиннадцать часов. Встал и Микиш, и, взяв трость, направился к дому. Вокруг было тихо. На ветвях деревьев не шевелился ни один листочек. Казалось, вся деревня погружена в глубокий сон — Однако, когда Микиш поравнялся с двором халупы, он услышал чей-то шепот. Котик осмотрелся по сторонам, мол, кто это полуношничает. Но не увидел никого, кроме старого пса Орешка, да двух котят, что сидели поодаль от собаки возле кучи соломы. Один был черным, другой весь в пятнышках. Вашек. — Пойдем-ка лучше поохотимся, — обратился черный котенок к Пятнистому. — Хорошо, только пусть сначала уйдет этот умник, пан Микиш, а то еще увидит и начнет учить тюму разуму, — проворчал в ответ Пятнистый. — Я вам покажу охоту, — неожиданно закричал на них пес Орешек. — Сначала солому за собой приберите. Ишь, раскидали! «Дрыхни дальше, беззубый!» — прокричал старому орешку черный котенок, и был таков. Пятнистый тоже промяукал что-то, но что именно пес не расслышал. «Ох уж это молодежь!» — пробормотал Микиш и зашагал дальше. Он шел совершенно спокойно. Собаки хорошо знали его, и ни одна из них не решилась бы нанести ему обиду. Не в Невдомек было котику, что в тот день к вечеру Штички привели к себе на двор нового пса, черного, как дьявол, и ужасно злющего. Не зная про это, Микиш сильно перепугался, когда со двора Штички навстречу ему выскочил черный барбос. От неожиданности бедняга так растерялся, что не сразу сообразил, как следует поступить. Но когда он хотел уже разуться да вскарабкаться побыстрее на ближайшее дерево, произошло... Нечто сверхъестественное. Микиша помнится не успел, как трость выскользнула у него из лапки и, запрыгнув псу на спину, начала его колошматить. Барбос злобно зарычал и в ярости попытался схватить трость зубами, напрасная затея. Он тут же получил удар в ухо, другой обрушился ему на спину, и пес, отчаявшись, цапнуть трость, Бросился обратно во двор. Напоследок трость добавила псу еще пару ударов и, как ни в чем не бывало, вернулась к изумленному Микишу. — Пойдемте, дядюшка Микиш, — спокойно проговорила она. — Пойдемте, не бойтесь. Больше никто не посмеет вас обидеть. Пусть только попробуют. Я полюбила вас и останусь с вами навсегда. Очень уж к вам привыкла. А теперь можно и представиться. Вы наверняка знаете сказку «Тросточка, раззудись», в которой волшебная трость наказывает вора-трактирщика. Так вот, эта тросточка — моя родная бабушка. Само собой, Микиш уставился на трость, раскрыв рот от изумления. Потом он хотел было расспросить ее обо всем, но трость прыгнула к нему в лапку и, снова превратившись в самую обыкновенную тросточку, не произнесла больше ни единого слова. У Микиша голова шла кругом. Легонько, чтобы не задушить ее, Котик обхватил свою спасительницу за шейку и, придя домой, уложил спать в свою кроватку, дабы она хорошенько отдохнула. С той поры Микиш еще больше зауважал волшебную трость. И шут его знает, чем это можно объяснить? Где той ночи? Стало еще почтительнее здороваться с котиком, встречая его на прогулках с тросточкой в лапе. При этом ребятишки всякий раз посматривали на нее с суеверным страхом.